Глава 12. Некоторое время назад. Специальная больничная палата. Рогатый монстр лежал на своей койке и тупо смотрел в потолок. Сейчас он размышлял над тем, что с ним произошло и как ему удалось спастись от неминуемой гибели. Ведь у демона были смертельные раны, И он уже должен был умереть, вот только смерть все никак не приходила. Правда, его вылечил человек? Не это еще более странно. Мозг демона попросту отказывался верить в то, что это возможно. Ведь у демонов и людей совершенно разная структура тела, а значит, местный лекарь никак не мог повлиять на его состояние. Вот только раз смерть все никак не приходит, значит, Булатов все же сталкивался раньше с демонами и знает о них достаточно. В таком случае, скорее всего, он является или бывшим, или же настоящим охотником на демонов. От таких мыслей краснокожему бедолаге стало еще хуже. Ведь после этих размышлений вопросов появилось только больше. Некоторое время он лежал в палате совсем один, но в какой-то момент дверь отворилась, и на пороге показался Роман. Демон уже видел этого человека, и потому знал, что это ученик Булатова. И он, кстати, тоже смог благотворно повлиять на здоровье Рогатого, что было крайне странно. «Ну, как больной себя чувствует?» — поинтересовался парень и присел на стул рядом с койкой. «Да какая разница, человек?» — тяжело вздохнул Рогатый. «В любом случае, меня ждет смерть». «Технически она ждет всех», — усмехнулся Роман, но после задумался. — Ладно, почти всех, а то тут и есть один. Он встряхнул головой, отбрасывая ненужные мысли, и снова вернулся к разговору. — Так, и откуда такой пессимизм? Все показатели на неплохом уровне, и ты идешь на поправку. — Это не важно, — махнул рукой Рогатый и перевернулся на другой бок, отвернувшись от парня. — Если Рудольф начал свою охоту, он никогда не оставит жертву в живых. Прям никогда, удивился Роман. Даже так? Да. Он одно из ужаснейших созданий нашего мира. Даже род, которому он служит, стал одним из сильнейших, хотя он совсем малочисленный. Никто не будет тягаться с Рудольфом, и род стал сильным только благодаря ему. Демон снова повернулся к парню и смерил его взглядом. Вы еще можете попытать удачу. «Бегите и надейтесь, что Рудольфу надоест с вами возиться!» «Какая забота о людях!» — усмехнулся Роман. «Просто я ненормальный демон!» — хохотнул Рогатый. «Я демон-предприниматель, который сделал плохое вложение». «В башню, да?» «Будьте на неладно!» — вздохнул демон. «Хотя этот проект вполне мог окупиться, но вместо этого я нарушил все демонические правила и законы, «И за это меня ждет смерть». Рогатого явно расстроил этот факт, и некоторое время он лежал молча, глядя куда-то в потолок. «А ведь я думал, что смогу скрыться в другом мире, там, где живут похожие на нас создания, и просто сольюсь с толпой. Да не успел добраться до нужного пробоя, меня поймали раньше, теперь лишился и денег, и жизни». Извини, я на секундочку, остановил его Роман и достал из кармана зазвонивший телефон. Слушаю. Ага, все, понял. Что, все, заворочился в постели демон. Да, ничего особенного, отмахнулся парень. Говорят, Рудольфа твоего видели. А ну тогда и правда, все, вздохнул рогатый. Значит, он разобрался с вашим главным и идет убивать остальных. «Беги, парень. У тебя еще есть время. Не трать ни секунды». «Ты меня не понял», — усмехнулся Роман и, встав со стула, протянул демону телефон. «На, полюбуйся». Демон сначала бросил безучастный взгляд на экран телефона и уже хотел отвернуться, но так и замер, выпучив глаза. Он попросту не мог поверить в то, что там действительно фотография убитого Рудольфа, да еще и в боевой форме, которую он не показывал вот уже тысячу лет, ведь попросту не было в этом необходимости. «Послушай меня...» — Роман задумался на секунду. «Кстати, а как тебя зовут? Хотя плевать...» Рафаэль. тихо пробурчал демон. «Рафик, значит...» — кивнул парень. «Так вот, послушай меня, Рафик. Я не знаю, какие у вас там демоны живут, но поверь, я могу гарантировать, что сильнее и страшнее существа, чем мой учитель, ты еще не встречал...» «И за свои слова я могу ответить». В итоге Роман немного подлечил Рафика, проверил его состояние и, убедившись, что его жизнь ничего не угрожает, удалился. Правда, он не забыл предупредить демона, что тому не стоит делать глупости и пытаться сбежать. Это бесполезно, ведь за ним следит гусь. И действительно, в палате теперь помимо демона расположился пернатый разведчик. Также Роман посоветовал Рафику не обижать гуся. Но это было лишним, ведь демон даже дышать теперь боится. Он отчетливо разглядел фотографию и видел труп Рудольфа. Так что желание кому-либо навредить или сбежать в любом случае отпало само собой. Рудольф. А ведь об этом существе слагали легенды. Когда он появлялся на мероприятии, одного презрительного взгляда этого монстра хватало, чтобы аристократы опускали свои головы и расходились по сторонам. Все и всегда было так, как он пожелает. Рудольф мог спокойно прийти прямо к королю, чтобы обсудить с ним какие-то дела. Ему для этого не требовалось ждать аудиенции. Он просто приходил и открывал двери, а стража не смела даже поднять на него взгляд. В каждом мире есть уникальные разумные с удивительными способностями и мышлением. Они всегда прыгают выше других и разительно выделяются среди толпы. Рудольф был таким. Но, кажется, он встретился с другой уникальной личностью и не смог пережить эту встречу. «Но, «Ну, по крайней мере, я буду жить». Рафик так и лежал, глядя в потолок и размышляя о своем. Но стоило ему расслабиться, как дверь в его палату вырвала мощным ударом, а в темном коридоре загорелись две пары мерцающих красных глаз. Демон завизжал не своим голосом и подскочил на месте, спрятавшись за одеялом. Он некоторое время с ужасом смотрел на эти глаза и не мог понять, что за монстры стоят там. Но затем Рогатый вспомнил, что у него есть ночное зрение, и изменил сетчатку, чтобы перед смертью хотя бы увидеть тех, кто пришел за ним. Вот только вместо страшных монстров он увидел во тьме Булатова и какого-то бородатого мужика в красном плаще на голое тело. Плюс за их спинами стояла медсестра. Может, дадите ему отдохнуть? – проговорила девушка. Он еще не поправился. Если мы хотим выпить с демоном, – пробасил мужик в плаще, – то мы выпьем с демоном. Демон же не против. Его глаза снова сверкнули двумя красными огоньками. И в этот момент Рафик почувствовал мощнейшую ауру, что заставило его задрожать. Так что в этот момент демон понял, что он совсем не против выпить с этими людьми. Впрочем, все оказалось не так страшно, как он предполагал. Люди правда пришли с ним просто выпить, и никто не пытался его убить. Они не знали, что демоны намного устойчивее людей, когда дело касается алкогольных напитков. Рогатые в своем мире пьют куда более опасные жидкости и варят такую бурду от запаха, который обычный человек умрет в одно мгновение. Вот только Рафик не учел одного момента: эти люди явно непростые. И потому напитки у них соответствующие. Он отчетливо помнил, как они начали пить и как он опрокинул первую рюмку. Но потом гвардейцы принесли две бутылки с зеленой и синеватой жидкостью, и дальше все было как в тумане. И туман этот продлился ровно три дня. В памяти остались лишь короткие отрывки наиболее ярких событий за это время. Тут он летает на железной птице и умирает каждые пять минут. Потом рогатый катался с остальными на черном мертвом драконе, которого тоже угостили самогоном. Причем, если верить этим обрывкам памяти, дракон даже не расправлял крылья, чтобы взлететь. Также Рафик смог запомнить еще пару моментов. Например, когда Михаил и Леонид играли в одну странную игру под названием армрестлинг. От мощи, которая находилась в тех руках, ему перехотелось быть демоном, врагом всего человечества. По крайней мере, в этом мире явно. И последнее воспоминание, как он смеялся, читая контракт. Тогда Рафик высмеял Михаила, что тот указал всего 30 лет, и стал рассказывать ему, что демоны живут намного дольше людей, и контракт можно заключать хоть на 200. А в итоге договорились на все 300. И вот непроглядная тьма стала рассеиваться, и Рафик обнаружил себя лежащим посреди зеленой лужайки. Вокруг поют птички, летают голуби, пасутся гуси и царит умиротворение. Но стоило повернуться, как демон увидел сидящего на розовом стульчике миниатюрного рогатого чёрта. «О, очнулся!» — оживился тот, потягивая через соломинку лимонад. «Это хорошо. Скажи мне, Рафик, ты помнишь что-то из того, что происходило за последние три дня?» «С трудом!» — прохрипел рогатый. «А ты кто?» «Неужели я допился, что стал видеть маленьких человечков?» «Возможно», — кивнул Лабладут. «Вот и хорошо, что ты ничего не помнишь. Попал ты, Рафик. Меня попросили передать», — он протянул свиток, и демон быстро его развернул. «Что теперь ты занимаешь должность главного юриста рода Балатовых сроком на три сотни лет?» «Где-то глубоко под землей. примерно то же время». «Ох!» Людвиг перекатился с левого бока на правый и застонал так, словно готовился умереть. «Голова! Добей меня, Людвиг!» — простонал Торон. «Оброшь на меня камень побольше. Я не могу это терпеть». Сегодня он понял одну простую вещь. Работать ему куда приятнее, чем пить. Хотя раньше о подобном Торон никогда не задумывался. «А вы чего тут лежите?» В тесную подземную комнатку забежал довольный с виду Джованни. «Ты чего такой веселый? – простонал Людвиг. «Тебя же вчера санитары в реанимацию несли. Неужели тебе неплохо?» «Очень, очень плохо», проговорил улыбающийся до ушей маг земли. «И кажется, я сейчас сдохну, но... Помните того демона? «Возможно...» пролепетал Торон. «Спутно». «Так он тоже подписал с Блатовым контракт?» — воскликнул Джованни, чего двое других магов схватились за головы. Они вырыли этот бункер специально для таких случаев, чтобы можно было полежать в тишине. Но осознав, что бедный рогатый попал в ту же ситуацию, что они, маги, погрустнели. — На триста лет! — прокричал Джованни, и на секунду в бункере воцарилась тишина. Но следом все трое расхохотались. «Ха -ха! Значит, мы не такие уж идиоты! — обрадовался Людвиг кроме тебя, Торрен, уж не обижайся. — Да даже мне стало не так обидно, — помотал он головой. Все же его контракт и вовсе бессрочный. В этот момент в углу кто-то вежливо покашлял, и смех тут же стих. Все повернули голову и увидели там сидящего на розовом стульчике Лабладута. — Господа, — он посмотрел на магов, — к вам прибыл посланник самого Балатова. Они разом вздрогнули, переглянулись и снова посмотрели на Лабладута. Слушай, иди-ка ты отсюда. Чего пугаешь? Мы думали, правда, какой-то посланник пришел, возмутился Джованни. Так я и есть, посланник! воскликнуло божество. Ага, высшая сущность умеет работать. Рассказывай сказки в другом месте. То есть вам кажется странным, что на Булатово работает высшее существо? Удивился Лабладут, а маги задумались. Ладно, я действительно по делу. Меня просили передать, что вы должны пересмотреть свои контракты улыбки в миг пропали с лиц собравшихся все я пошел в этот момент Лабладут взорвался фиолетовым облачком и испарился оставив троих мужчин наедине со своими мыслями дворец императора в то же время и какого хрена я сижу и думаю об ты встряхнул головой император прогоняя дурные мысли но дурные мысли так легко не захотели покидать его голову напротив, Освободившееся место заполнили воспоминания из юности, когда предок Булатова устраивал подобные увеселительные мероприятия. Обычно после такого империя долго приходила в себя. Как-то раз один из многочисленных врагов решил напасть на империю как раз после очередной пьянки поручика Ржевского. Казалось бы, все логично. Империя ослаблена и погружена в хаос. Нет лучшего момента для нападения. В тот день враги думали застать всех врасплох, но они не учли одного. Поручик Оржевский, будучи пьяным и веселым, может многое. Но в тот день он уже практически протрезвел, и длительная попойка отложила отпечаток на его настроении. В общем, с тех пор никто больше не пытался пользоваться мнимой слабостью империи. «Так, надо заняться важными делами и выбросить всю эту дурь с головы. Старик открыл ящик стола и достал папку с документами. Он откладывал эти вопросы и не хотел заниматься скучной работой, но сейчас, похоже, самое время для этого. Но стоило старику начать изучение первого документа, как в дверь кабинета постучали. «Заходи!» «Ваше Величество!» — поклонился Игнат. «У меня новости!» «Если ты произнесешь фамилию Булатов, прикажу тебе лично выгуливать императорского гуся каждое утро» угрожающе пробасил старик. Я вас понял, кивнул Игнат. У меня новости по поводу одного потомка поручика Ржавского. Император как сидел, так и остался сидеть. Просто у него слегка задергался глаз, а рука машинально сжала важный документ. Нет, вы не подумайте, новость лишь слегка касается его. Поднял руки помощник. Она скорее про вашего сына. Его специально поставили на ноги, чтобы он мог поучаствовать в веселье. Скажи мне, прохрипел император мой сын в порядке с ним все хорошо все прекрасно но он подписал с Балатовым контракт на поставку консервов для нужд армии и большие поставки старик выдохнул и откинулся на спинку кресла скажем так теперь каждый солдат империи сможет попробовать легендарную балатовскую тушенку а еще консервированные огурцы помидоры грибы морковь гречку консервированную гречку удивился старик А Игнат на этом решил замолчать. Ведь это было лишь начало длинного списка. «Ох!» — вздохнул я и отпил немного воды. «Вставать что-то совсем не хочется. Такое удобное кресло». «Что, совсем плохо?» — поинтересовалась Вика. «Совсем?» «А я говорила, что нужно меньше пить!» — усмехнулась девушка. «Да это разве много?» — махнул я рукой. «Так, для настроения». «А чего ты, кстати, из себя не вылечишь?» «Нет, всего есть лекарство, дорогая моя», — философски подметил я, а девушка удивилась. «Ладно, шучу. Лекарство есть почти от всего. И первое, чему учат любого лекаря, это не как выводить алкоголь из крови, нет. Главное умение — справляться с похмельем. Но не в этот раз. Если я вылечу себя...» И не прочувствую последствия, в ближайшее время захочется повторить. А вот так помучаюсь и будь уверена, что твой муж ни капли не возьмет в рот еще очень долго». «Ой, да плевать на этот алкоголь!» — отмахнулась она. «Вы все равно с Леонидом и Черепановым все запасы самогона опустошили. Так что даже при желании повторить не получится». «А желание все равно есть». Я растянулся в кресле и устремил свой мечтательный взгляд вдаль. «Это было легендарно!» «Что легендарно?» — возмутилась Вика. «Ты о Черепанове вообще подумал? Он личный вертолет вызвал, и его на носилках унесли». «Ну Но не мог человек ходить. Зачем сразу осуждать его за это?» «Да я просто не понимаю, зачем он с вами пил? Выпил одну рюмку и упал. Ты его чуть ли не воскресил. Так он сразу стал восхищаться, какое убойное пойло!» Вика действительно не могла понять ход мысли этого алкоголика. И нет бы осознал хоть что-нибудь и прекратил принимать эту отраву. Но он сразу стал просить еще. «Зато отдохнул как следует», — заметил я. А пока он отсыпался после отдыха, половина имперского флота простаивала. Помотала головой девушка и села ко мне на колени. Она потеребила мне волосы и обняла. Так мы и сидели несколько минут. «Сильно болит». «Ерунда», — отмахнулся я. «Ничего, сейчас вылечу». Вика поцеловала меня в лоб и снова погладила по голове. Ну как? Уже меньше, улыбнулся ей. Вот видишь, не ты один умеешь лечить, усмехнулась девушка. Любовь тоже может. А вообще, надо больше пить ту гадость. Это не гадость, возмутился я. И вообще, посмотрел бы я на тебя, когда мы найдем Некрал-химика. Вот тогда и вернемся к этому разговору. Что за Некрал-химик? У Вики явно пробелы в обучении. Надо будет сообщить об этом Белмру, Ведь не знать такого стыдно. Есть такие магии, и их главная способность — создавать некротический ликер. прикрыл глаза, вспомнив об этом чудесном напитке. «Фу, из мертвецов?» — скривилась девушка. «Ага, кладут трупы в труповыжималку и гонят эту бурду», — хохотнул я. «Нет, конечно, женщина, побойся!» Посмотрел на нее. Я не придумал чего-то подходящего. В общем, чего-нибудь побойся. Какие еще мертвецы? Ликер создают из сконцентрированной темной энергии. И знаешь, какой начинается рост силы после этого ликера? Еще некоторое время я рассказывал истории из своей прошлой жизни, связанные с этим ликером. На самом деле очень приятная вещь. И потому за бутылку хорошего некротического ликера. Некоторые даже готовы были развязать войны. Разумеется, нормальный человек никогда на такое не пойдет, но разве мало в мире идиотов? Что в моем старом, что в новом, их хватает. Кстати, есть какие-то новости? Я помощился пытаясь вспомнить пролетевшие незаметно три дня. Но память в этот раз отказывалась показать мне произошедшее. «Да ничего такого», — пожала плечами Вика. «Из столичного цирка звонили, разве что». «Вик, у меня провалы в памяти», — помассировал себе виски и закрыл глаза. «Зачем они звонили?» «Просили вернуть слонов», — усмехнулась девушка и пошла налить себе чашку чая. «Точно! Слоны!» Не представляю, о чем она говорит, но попробую вспомнить. Сразу запустил диагностику своей нервной системы и стал выстраивать фрагменты памяти в правильной последовательности. Правда, это может занять некоторое время, Четырех жирафов тоже просят. Вика кинула пару кубиков сахара и стала размешивать чай. Да-да-да, точно. Каких еще жирафов? Что вообще происходило? А еще носорогов, львов, тигров и прочих зверей, заключила Вика. Короче говоря, у них сейчас нет ни одного животного. Они бьют тревогу и обещают жаловаться куда следует». А ты случайно не помнишь, зачем они нам так понадобились? До восстановления этой части памяти. Осталось всего ничего, но очень уж любопытно. «Не знаю, если честно. Ты говорил, что хочешь посмотреть на животных?» — замялась Вика. «Стоп. Это что, моя идея?» «Странно. На меня это не похоже. Я бы вывел всех нужных животных из тех же свиней, которых у нас в достатке». «А, погоди. Начинаю вспоминать. Друиды, значит. Ну ведь классно же получилось». «Согласна». — рассмеялась девушка. — Никогда не видела, как жирафы катаются верхом на слонах, а на них верхом гуси. — Ничего ты не понимаешь в триатлоне, — махнул рукой. — Зато помнишь, как весело было детям кататься верхом на львах и тиграх? — Это все забавно, но я никогда не забуду обоссанных тапок Леонида, — усмехнулась Виктория. — Такого точно еще никто не делал. И какая же смелая это была пантера. — Да, пантера, — протянул я. «Правда, лабладут?» «Но я не мог терпеть», — возмутился он. «Ты что, дал ребенку алкоголь?» Вика покрылась черным пламенем, а я поднял руки. «Что ты? Он просто выпил много лимонада». «Я и правда не мог добежать», — вздохнуло божество. «И мгновенно переместиться в пространстве тоже не мог, конечно», — усмехнулся я. «Скажи честно, ты обиделся, что он назвал тебя карапузом?» Лабладут пробурчал в ответ что-то невнятное и сделал вид, что переместился куда-то в другое измерение. А я продолжил. — Ну что, надеюсь, больше звонков не было? — Ф Из морга звонили. — Хоть убей, не помню, чтобы кто-то умер. Снова потёр миски. — Никто не умер, но они просили вернуть их патологоанатомов. — Серьезно, Мика, я ничего не помню. Но ну, не мог я выкрасть патологоанатомов. Зачем они мне могли понадобиться вообще? Я и сам все умею. «А ты и не крал. Это уже я с учителем». Девушка потупила взгляд, а я подскочил от неожиданности со своего места. «В смысле?» «Он поспорил, что ни один из местных не сможет так ловко разделать труп, как это может сделать он сам», — развела она руками. «И чем хоть закончилось?» — поинтересовался я, а Вика отвела взгляд. «Там все сложно. Если вкратце, то патологоанатмов мы вернуть не сможем», — скривилась она. «Ты мысль-то закончи, а то я снова начну пить». «Да ничего такого, просто у Белмора появились новые ученики», сразу успокоила она меня. «Ну, хоть так», — выдохнул я и уселся обратно в кресло. «А знаешь, не такие уж и страшные получились гуляния. Мы даже войну никому не объявили в этот раз». па хоть?» — схватился я за голову. «Люксембург», — коротко ответила она, а я задумался на пару секунд. «Люкси... что?» — переспросил ее. «Это где?» «Недалеко от Франции». «Мне готовить войска? Все серьезно? скривился я и достал телефон сотни непрочитанных сообщений и таким же количеством пропущенных звонков от всех имперских структур. Ладно, с этим потом разберусь. «Эта страна по размеру меньше нашего графства», — махнула рукой девушка. «А, ну я все равно извиняться не собирался». «Мне не нужно. Император уже извинился за тебя», — усмехнулась она. Но просил больше воин не объявлять. Да я и не собирался, пробурчал я и почесал затылок. Дай угадаю. Я пил с Леонидом, а значит, это его идея. Все верно? Нет, это ты его подбивал, а он говорил нет, корпоративная честь, Вика смешно изобразила басовитый голос спартанца. Но если наймешь. Ну а кто меня тогда подбил, если не Леонид? Попытался понять, но в голову не приходило ни одной мысли. Жора ответила Виктория, а я еле сдержался, чтобы не выругаться. Вот же маленький кровожадный торгаж! И где он? Я не знаю точно, но он на второй день собрался и улетел вместе с новым юристом в Алапаевск. Сказал, нужен профессионал, который оценит некоторые контракты. Девушка отпила чай и закинула в рот пряник. Уже двадцатый за время нашего разговора. И ведь знает, что не поправится. Юрист! Я снова схватился за голову. Кажется, будет куда проще ее не отпускать вовсе, как минимум в следующие сутки. а демон — вспомнила о подписании контракта с этим интересным персонажем. «Ну да, хорошая идея. А чего мы с Жорой, кстати, решили напасть на Люксембург?» «Он сказал тебе, что там есть уникальные ресурсы, которые нам мы приконились», — пожала плечами Вика. «Напомни мне в следующий раз с ним не пить, пожалуйста», — сам для себя отметил это. Но кто знает, какой самогон изобретут в будущем друиды. Вдруг забуду об этом новом правиле. На самом деле, погуляли неплохо, и этот отдых был действительно необходим для многих. В этот раз пришлось отключить регенерацию, чтобы алкоголь действовал на меня, как и на остальных. Как минимум для того, чтобы быть ближе к простым людям, к народу. Хотя поначалу я не пил и даже не собирался пьянеть все таки в алкоголе нет ничего хорошего, ведь это самый настоящий яд. Другое дело, когда ты лекарь, и можешь легко восстановить свой организм. Нам даже пуля в мозг не помеха. Чего говорить о каких-то там ядах? Но пока я не пил, люди вокруг не могли расслабиться, потому пришлось присоединиться к ним. И стоило мне принять одну рюмку, как люди стали куда спокойнее, начали общаться и отдыхать по полной. Да и нужно было как следует отметить брак между моими двумя вассалами. Такое происходит нечасто. А еще нужно было сделать все с размахом. Гуляла не только верхушка и начальство, но и простые люди. Я лично отдал приказ накрыть столы в деревнях, чтобы обычные рабочие тоже смогли отдохнуть и устроить себе праздник. Даже алкоголь выдал из запасов. Но работягам ничего крепкого не наливали. Пиво, медовуха, квас. Всё высшего качества и в достаточных количествах, а главное, для них совершенно бесплатно. «Ну и что думаешь делать дальше?» — поинтересовалась Вика. Она уже допила чай, полностью уничтожила тазик с пряниками и собралась возвращаться к своим делам. «Отдохну немного, посплю», — пожал я плечами. «А завтра в путь». «Куда это ты собрался?» «Да вот», — достал телефон и показал ей открытое сообщение. «Булатов, все понимаю, все прощу», — начала читать сообщение Вика. «Но нужна услуга. В смысле в Тайвань?» «Ну вот так», — пожал я плечами. «Не переживай. Если все удачно сложится, вернусь с одним интересным артефактом или магом. Сам пока не знаю, но что-то точно привезу».